Окрестности Астрахани. «Что это было?» – удивленно спросил Бессонов, когда за гостями закрылась дверь. А «Это, – подавился хохотом Мурусов, была демонстрация торжества, организованной мысли над организованной силой. Ты просто в первый раз это видишь, майор. Помянутого Сухова он десять лет назад на автоколону развел, Навсегда и за даром. То, что нас тут вместе с Жанебеком поймели как мальчиков, понятно. Я не понял, как это было сделано. «Ну-ка, сержант, объясни диспозицию». Ефритер я», – поправился Борис. «Нет уж, теперь ты сержант старший. За такие подвиги на ниве дипломатии люди ордена получали, а нам что, звание жалко? Так докладывай». «А чего тут докладывать? Ему нафиг не нужно, чтобы бригада здесь обосновалась. Ради этого все сделает. Так не сможете вы здесь обосноваться? Обсуждали, жрать будет нечего». «Правильно, не сможем». И бег это понимает. Но он мыслит как бандит. Мол, придут военные, сжать нечего, пойдут у него отбирать. Боится, однако. А почему решил, что он мыслит как бандит? Может, Феня игрой была? Она и была игрой, но дело не в разговоре. Просьба пустячная. Чиновник предпочел бы навстречу пойти. Нормальный человек тем более. А они права качать начали. Да еще с наездом, навшивость проверять. И не главное, шестёрка. Уркаганские замашки. Я с такими легко. шестерку на место поставить, чтобы не вякало, а старшему предъяву выкатить. еще погонялами козырнуть. А когда получишь все, что хотел, оставить за ними последнее слово, чтобы самолюбие козырное потешить. Майор очумело покрутил головой. Просто как однако. Урусов наконец просмеялся. Вот, майор, что такое русский гроссмейстер в действии? Секретное оружие полковника Пчеленцева. Ты что, в самом деле гроссмейстер? «Ну, не совсем. Выполнила, присвоить не успели. Война». «Обзвезденить!» «Борька, а откуда ты феню знаешь? Ты же игросмейстер, культурный человек, домашний, блядь, мальчик». «А я ее и не знаю». «Не понял. Это не феня была, это базар по понятиям. Там три десятка слов помнить надо, чтобы перетирать вопросы». «Один чёрт, не шахматисты же перетирают. Или так, пока никто не видит сопернику на ухо мульку затравить?» «Так у нас все пацаны во дворе на ней разговаривали. И в школе тоже. Я запомнил на всякий случай, вдруг пригодится». Теперь смех разобрал Бессонова. «А почему сержант, а не капитан?» – выдавил он. «Это мне папа объяснял. В Советском Союзе была только одна служба, сержант, который мог не обращать внимания на армейского майора или даже подполковника. Службы такой нет давно, а ассоциации в крови сидят. Намертво. У всех постсоветских. И у казахов тоже». Юринов сделал паузу, посмотрел на давящихся хухотом офицеров и закончил. «И капитана вы бы мне не оставили, а лычки забирать не камильфо будет». Смех у майора как рукой сняло. С минуту он внимательно смотрел на Бориса, а потом слегка ошалевшим голосом произнес. «Так ты, паршивец, еще и меня название развел?» «Так точно, товарищ подполковник», – лихо козырнул старший сержант. Офицеры закатились в новом приступе смеха. 2024 год. Узбекистан. Правый берег Амударии. Попасть в засаду в горах на самом деле проще простого. Достаточно только выскочить на очередном повороте серпантина из-за угла и сразу уткнуться в ребристый свол дехтерева шпагина крупнокалиберного. А в пустыне? Оказывается, не намного сложнее. Есть и дорога перед спуском к реке пересекает полосу каменистых холмов. Даже не холмов, холмиков. Но по сути, чем это отличается от предгорий? Хорошо, хоть тормоза не подвели, но все же джип чуть не перевернулся. «Приехали», – сам себе сказал капитан. «Это точно», – согласился Борис. Андрей хотел было потихоньку сдать назад. Теплилась мысль, что бывают чудеса, и никто из двух десятков узбеков не слышал, и, главное, не заметил нахальную машину. Не бывает, однако, чудес. Дышика зашёлся в хриплом вое, выплюнув короткую очередь. Жалобно заскрипели стойки кабины, что-то посыпалось сверху. Урусов, вжавшийся в пол, поднял голову. Куска крыши, как не бывало. Самая невезучая часть машины, в которой раз туда прилетает. Зря астраханцы за платки лепили. «Убедительно», – согласился Юринов, проследив капитанский взгляд. «Думаю, самым лучшим вариантом будет поднять руки и выходить. Потому что, если из моей головы сделать кабриолет, не уверен, что переживу». «Вот и мне так кажется», – буркнул Урусов. «Пистоль заховай, хайбуди. Добже пан ясный. За долгое время, проведённое бок о бок, Юринов не только перестал удивляться, когда урус вставлял в речь фразы то по-украински, то по-польски, но и сам заразился этой привычкой. Эй, Юрус, выходи! скомандовал пулеметчик. Что-то меня терзает стойкое дежавю, сказал Андрей потихоньку вылезая из кабины. Еще неизвестно, как дитя от пустыни отреагируют на резкое движение. А 12 и 7 в упор лечится только ямой 2 на полтора. «Есть такое ощущение», – согласился Борис. «Только нам тут явно чай с соленым лимоном не предложат». Зато опять крышу к хирам снесли. «Эй, Рус, ходи сюда!» – снова заорал пулемётчик. Из-за бруствера, из наваленных камней, на них смотрело человек 15. Кто в местных халатах, рваных до невозможности, кто в разнокалиберной гражданке. Присутствовала даже пара относительно новых комков. Типичная картина ранее феодальных баронских дружин со скидкой на среднеазиатскую экзотику и 21 век. «Да тут я тут!» – рявкнул в ответ урусов. И стал возле двери тигра. На машине уйти никак, а вот двигатель может и прикрыть от первых очередей. А там попытаться спринтера изобразить. Или, к примеру, гранату засадить. Граната-то имеется на всякий случай, как без нее? Деталь туалета любого приличного джентльмена при выходе в постапокалиптическое общество, блять, граната. «Выезжу, что тут? Поближе подойди!» «Да к чёрту всё! Борьку осколками не достанет, если что. А АФка в каменном мешке там наделает полной мерой». «Сам подойди!» – заорал друг капитан и выдернул из разгрузки гранату. Кольцо осталось в клапане. До блокпоста три метра. Даже полуслепой разглядит, что к чему. «Эй, хизма-така, давай, как честные люди, договоримся. Вот что лимонка чудотворящая делает». И грабки от гашетки убрал сразу, и акцент наигранный пропал. «Можно и попробовать», – кивнул Русов и шагнул поближе. Сразу же назад подались и узбеки. «Стоя, чакалы!» – ряпкнула своих пулемётчик. Те замерли, не сводя взгляда с руки у Русова. «Видишь, у Рус, с каким сбродом приходится работать», – тоскливо вздохнул пулемётчик. «Я умит Мид Мизофаров». Сержант погранвойск в отставке, работаю местным баши. Андрей Русов, погранвойска и десант, капитан, действующий, кем только не работаю, Я буду возносить хвалу Аллаху за такую встречу зеленый, радостно всплеснул руками Умид. Жаль, что сейчас не конец мая. Андрей, позвал Юринов, подшумок уже вытащивший из джипа РПК, мне чудо термос доставать, раз на очередного сослужился на Фонтан сами найдете. «Боря, не оборачиваясь, ответил у Русов. ты, конечно, тонкий этнограф и классный знаток привычек некоторых социальных групп, но все же подозреваю, у Джан в первую очередь местный баши, и только потом уже пограничник». «Увы, Андрей Джан», – хитро прищурился Узбек, – «но все именно так и обстоит, как ты сказал. И вообще, посмотри наверх и подумай, может тебе лучше спрятать гранату, а твоему молодому спутнику положить пулемет обратно? Видит Аллах такие джигиты, как мы с тобой, всегда сможем договориться по-хорошему?» Урусова кинул взглядом склоны. Да, кем бы ни был сержант Мизофера в прошлом, но засаду он организовал отличную. Человек 40, если на скидку. Да и первые вовсе не такие ужовцы, как хотели показаться. Вон, шерится остатками зубов. Ситуация, млядь. Можно и поговорить, можно и договориться, как иначе. Боря, кидай пулемет обратно. Умиджан, предупреди своих, мне гранату выкинуть надо. Баши махнул бойцам сверху, те сразу же пропали из виду. Урусов, оглядевшись и прикинув, чтобы никого осколками не зацепило, метнул гранату подальше. «Настоящая», – хмыкнул Баши, – «а то мелькало предположение, что на понт тупого чурку берёшь, и уже не сдерживаясь расхохотался». «И в мыслях не было», – улыбнулся в ответ Урусов. Наконец Умид отсмеялся и вытер слезы, махнул рукой, подзывая. «Андрей с Юриным подошли поближе». Борис РПК все же не оставил в машине. Баши усмехнулся, но ничего по этому поводу говорить не стал. За блокпостом метрах в двадцати от позиции оказался небольшой вражик. Натянутый тент, земля застелена брезентом. Ещё бы холодильник с пивом, и гури не надо. «Слушай меня сюда, мой дорогой зеленый брат», – сказал Мизафаров, когда все трое удобно расположились прямо на брезенте. На входе замерли два автоматчика. Хозяин устроился у стены чуть поудаль. Урусов привычно сел по восточному. Борис скривился, но все же смог усесть, так как положено. Холодильника не оказалось, зато нашелся чайник со свежезаваренным зеленым чаем. Я весь внимание, мой не менее ценимый брат, ответил урусов, наполняя чаем пиалу. Мизофаров помедлил немного, хитро улыбнулся щелочками глаз и продолжил: Кого другого, мои маджахиды положили бы прямо на дороге, но видишь, как все удачно сложилось. Меня предупредили, что к моей земле едут на хорошей машине два хороших человека. Предупредили тоже хорошие люди. Вот я и подумал, что тоже, будучи хорошим человеком, могу сделать так, чтобы всем будет хорошо. Ты альтруист, Умиджан, улыбнулся Урусов. И у тебя хороший чай. Не позволяй лжи стать между нами, капитан. Чай больше похож на ишачью мочу, а я вовсе не альтруист. Какие оскорбления ты не понимал бы под этим словом? Отставил пиалу в сторону Мизафара. предлагая следующее: Я именем Сарыбека пропускаю вас до самого Самарканда, но с одним условием, вы побьете моего бойца. Хм, чуть не подавился чаем Борис. Прошу прощения, у Митака, что влезаю в разговор двух людей, безмерно превосходящих меня возрастом и опытом. Но все же позволь задать вопрос: а смысл? Чтобы всем было хорошо. Загорелая под безжалостным солнцем пустыни физиономия Баши просто лучилась удовольствием. «Вам будет хорошо, потому что вы сможете продолжить свой путь. Мне будет хорошо, потому что я не поссорюсь с хорошими людьми. И ни они, ни вы не допустите в свои сердца ожесточения в сторону бедного Баши. Моим людям будет хорошо, потому что они усладят свои глаза зрелищем. Жизнь в пустыне на самом деле скучная штука, мой юный друг. А если мы не побьем?» – все же уточнил Русов. «Тогда ты пойдешь пешком, мой зеленый друг. Ведь есть еще одно условие. Биться будет он!» И палец Умита уперся в Бориса. «Ибо не следует Баши самому выходить на поединок. Для этого есть простые батыры». «Спасибо тебе, Умид Джан!» – картинно расхохотался Урусов. «Благодаря тебе я выбрался в Баши!» «Пользуйся на здоровье!» – ответил Мизафаров, раскланившись подобным же образом. Еще раз прошу прощения, уважаемый хозяин!» – не сдавался Боря. «Но если вам так не хватает зрелищ...» то мы можем предложить не менее интересный вариант». «И какой же?» – заинтересованно подался к Борису Мизафаров. «Я видел у ваших людей шахматную доску. Почему бы нам не разыграть дорогу в шахматы? А чтобы было веселее, я могу играть слепую». «Слепую – это как?» «Не буду смотреть на доску и фигуры, а ходы буду передавать нотацией». «Кто-нибудь из твоих бойцов знает нотацию?» «Знает», – у Умид. Голос его стал холоден. А если ты передашь неверный ход? Значит, я проиграл. Ты очень самоуверен, боец. Или пытаешься обмануть, хотя как можно обмануть в шахматах? Хорошо, твой бой с моим человеком будет идти не до смерти. Тот, кто первым упадёт и не сможет встать, проиграл. Потом я дам тебе отыграться в шахматы. Слепую. Но если проиграешь и в шахматы... Не думай, что тебе будет приятен этот вариант, и твой старший друг будет грустить. Борис пристально посмотрел в глаза Узбека и медленно произнес, «А если я выиграю дважды?» «Тогда можешь считать Узбекистан своим домом!» Таджикистан, Фанские горы, лагерь, Виктор Юринов, смерть. Наш вечный спутник и вечный противник. Вся человеческая жизнь – игра со смертью. Жесткая игра без правил с предрешённым результатом. Человеку не дано победить. Он может лишь затягивать поединок, но раньше или позже все равно проиграет. Таковы правила. А потому те, кому удается продержаться долго, считают себя победителями. Несмотря на итоговое поражение. Человеку не дано победить смерть. Безнадежность игры настолько всеобъемлюща, что играющий придумывает подпорки и поблажки, пытаясь изменить неминуемый конец. И возникают легенды о бессмертных героях, становящихся богами, о жизни после смерти, об и воскресении. Возникают религии, утешения слабых, костыли для неумеющих ходить. Сильным этого не надо, сильным и умным, ибо они понимают, что судьба каждого человека лишь маленькая часть большой игры, которую смерть ведет со всем человечеством. И в этой игре у смерти невысокие шансы. Отдельный человек смертен, но сообщество может жить вечно и побеждать. И к нашему маленькому человечеству, сосредоточенному на территории двух горных ущелий, это относится в полной мере. Мы живем. Нет, нам не удается избежать потерь. Гибнут патрульные в схватках с нарушителями границ. Увы, они не неуязвимые злые духи, не Кутруба и Гульёвны, как считает дыхание Зировшана. Мы сами распускали эти слухи и получилось неплохо. Но всегда находятся те, кто пытается выяснить истину, разобраться в ситуации или просто проверить себя на крепость. Авантюристы всех мастей регулярно проникают в наши ущелья и умирают под пулями и клыками патрулей. Вот только потусторонняя слава не защищает от пуль. Гибнут и патрульные. Погибают разведчики, работающие внизу. Мы готовим их, очень тщательно готовим. Они умеют такое, что порождает сказки еще более невероятные, чем легенды о Пасруде. Но никто не застрахован от случайностей, тем более когда дело касается людей, особенно правителей. Попадает такому шлия под хвост и. гибнут разведчики теряем больных. Наша медицина странна и непредсказуема. Имеем очень неплохой набор врачей самых разных специальностей, но нет никакого оборудования, а срок годности лекарств истек так давно, что о них уже забыли. Если бы не ата Мироли, умудряющийся творить чудодейственные зелья из одному ему известных травок. Но никакая медицина не всесильна, а наша тем более. Что можно сделать с раком? И не только с раком, многому нечего противопоставить. Умирают от возраста, в основном аксакалы из присоединившихся кишлаков. Среди альпинистов стариков практически не было. Это чушь, что тяжелая жизнь в горах способствует долголетию. Нет, конечно, прогуливающиеся по горным трокам намного долговечнее пожирающих гамбургеры в офисном кресле между отшиванием претензий клиента и получением звезделей от шефа. И здоровый образ жизни – это прекрасно. Но когда вместо утренней зарядки пахота от рассвета до заката на пределе сил, вместо пятисекундного моржевания возле теплой баньки, постоянное ковыряние в снегу и форсирование ледяных рек, вместо диеты… Недоедание, а вместо распорядка дня недосып и все та же пахота. И все это годами, десятилетиями. Жизнь таджикского дыхканина никогда не была легкой, а теперь и подавно. Старики умирают. Мы несем потери. Но лагерь живет с каждым годом, да что там, с каждым днем становится крепче, сильнее и оживленнее. Уже не стоит вопрос о том, как перезимовать, а не умереть. Уже появляются мысли о комфорте. За 11 лет мы потеряли многих. Достаточно многих, чтобы сложились все похоронные обряды. Иногда умерших хоронят по старым, чаще всего мусульманским. Но обычно наши похороны просты. Умерший, могила, те, кто пришел проводить. те, кто захотел и смог. Если тело осталось где-то далеко, вместо него камень с именем. И в любом случае, такой же камень в изголовье могилы. Никаких напыщенных лицемерных речей. Зачем они там, где все знают друг друга? Только тихое спасибо, шелестящее к небольшим лагерным кладбищем, и запись в архивах Миралиса Дерзаде о каждом. У нас простые обряды, не только потому, что мы атеисты. Уважение к мертвым не имеет отношения к религии. Просто мы бедны и не все можем себе позволить, например, дерево на гробы или собирать на похороны много народа. Но сегодня все не так. Нашли и дерево, и чистую белую материю на саван. И собрались все, по крайней мере все альпинисты. Сидят на стационарах минимальные отряды прикрытия, из рудничных и маргузорских. Носятся по маршрутам уполовиненные патрули, усиленные удвоенным количеством псов. Остальные здесь. Сегодня необычные похороны. Ушла Руфина Григорьевна. Человек, создавший лагерь. Женщина, чья энергия победила все и вся. Чиновничью бюрократию, националистическую спесь, демократическое безденежье, торгашескую жадность, сделавшее невозможное. Благодаря ей в глубинах Фанских гор появился наш лагерь. Не просто группа строений, которым подведена плохая дорога и несколько дизелей, а место, куда хотелось приехать, и которое объединило людей, одномоментно потерявших все, что имели. Нет. В жизни послевоенного лагеря Руфина Григорьевна принимала намного меньшее участие, уступив бразды правления тем, кто моложе. «Не по силам ни молодой женщине такой груз, и не нужно это». Преподавала в лагерной школе, а когда та закрылась, продолжила большую часть времени проводить с детьми, что-то рассказывая и показывая. Самые маленькие звали ее Бабой Руфой и не отходили часами. Летом любила посидеть у большого камня на плацу. На второе лето кто-то заметил это, и появилось специальное кресло, прикрытое навесом, которое выбирали только на зиму. Зимой пила чай столовой. К ней всегда можно было прийти за советом или просто пожаловаться на жизнь. Не всегда она могла сказать что-то по делу, но в результате такого визита всегда появлялось решение. Она была, и этого достаточно. Этой весной Баба Руфина кресло останется в кладовой. Детишки будут бегать за кем-то другим, а решение придётся искать самим, без её молчаливой поддержки. Руфина Григорьевна ушла, и вместе с ней ушла довоенная история лагеря. Мирные маршруты на окрестные вершины, разряды по альпинизму, концерты песен у Висбора и уроки английского языка. И даже вечерние чаепития уже никогда не будут такими душевными. Она ушла, и вместе с ней ушла эпоха. Лагерь потерял мать. Узбекистан. правый берег Амударии. Для боя выделили круглую площадку немного ниже места засады. Когда Русов увидел боленого противника, у него потемнело в глазах. Узбек был огромен. Нет, огромен. Двухметровый детина с фигурой борца выделялся среди маджахедов, как степной волк в стае шакалов. Юринов рядом с ним выглядел комнатной собачкой. Такому волчаре на один укус. Ну как тебе Нахрус? – спросил капитан Мизафаров. Между собой мои люди зовут его Девом. Тебе знакомо это слово? Ете надо мыть чаще, – загадочно ответил Русов. А большой шкаф громко падает. Я открою тебе один секрет, зеленый брат, – произнес Умид. Нахрус не убьет твоего батыра. Мне очень интересно посмотреть, как после этого боя тот будет обыгрывать в шахматы перворазрядника. Нахрус скинул рубашку и остался в одних штанах. Без одежды зрелище было еще внушительнее. Густая шерсть, покрывавшая тело, придавала сходство с огромной обезьяной, внушая невольный ужас. Видимо, узбек прекрасно представлял, какое впечатление производит. Для полноты эффекта он выбил кулаками барабанную дробь на собственной груди и совершенно по-звериному заревел. Казалось, Борис не обращал на противника никакого внимания. Он тоже разделся до пояса и, игнорируя дружный свист зрителей, совсем не впечатленных его размерами и мускулатурой, Проводил стандартную разминку, как перед тренировкой с лейтенантом Терентьевым. Пока привычно разогревались мышцы, муска сосредоточенно составлял план боя. Насколько он быстр, какие точки прикрыты мускулами, как будет держаться, на большую часть вопросов ответа не было. Неожиданно вспомнился сон 12-летней давности, не дававший ему покоя после драки с Ефрейтором Коротковым. Узбек заревел, и в его реве яростно послышался издевательский голос Ефрейтора. Но «Ну, ударьте же меня, мсье! Все чувства исчезли разом, как и не было. Только всеобъемлющая холодная ярость. Эта обезьяна стоит между ним и целью пути, и значит виновата сама. План возник мгновенно, и Боря знал, что он правильный. Он спокойно закончил разминку и сделал шаг в круг. «Я приду, мама». Драка длилась считанные мгновения. Нахрус бросился вперед, собираясь смять противника первым женатиском. Боря ушел в сторону, и кулаки, каждый размером с его голову, вспороли пустоту. В это же мгновение Юрином взвился в воздух. Серия легких, даже ласковых, на вид касаний руками и ногами, заранее намеченных точек и уход назад, в сторону. Подальше от падающей навзничь парализованной туши. Но еще до первого удара у русов, увидим мраморную бледность, залившую лицо Ефрейтора, обернулся к Мизофарову и произнёс «Пендец твоему нахрузу, зеленый брат». А еще мне очень интересно посмотреть, как местный перворазрядник будет обыгрывать шахматы русского гроссмейстера. «Таджикистан. Фанские горы. Лагерь. Надя Юринова». «Мама, мама!» Худенькая, дочерна да загорелая девочка вихрем промчалась по тропинке между столовой и домом. С разгону повисла у меня на шее. «Господи, тощая-то какая!» Тем не менее, ощутимо качнула. Дочь, конечно, упасть не дала, каким-то невероятным движением заставив нашу скульптурную группу сохранить равновесие. «Мама, я вернулась!» Я молча глажу этого полуголого встрёпанного звереныша, повзрослела, подросла, опять похудела. Или кажется. Ее любимый кона, похожий на здоровенный шестяной пуфик, развалился рядом и радостно скалится. Лучше бы не открывал пасть. Когда не видно зубов, лежащего пса можно принять за большую подушку. Очень большую, лохматую подушку. Но подушка с 10-сантиметровыми клыками... Бр, никогда бы не подумала, что собаки могут достигать таких размеров. Наверное, есть в горном воздухе что-то, способствующее их росту. Или это Женя такой умелец. Мама, я целый день буду в лагере. Слава богу, может хотя бы удастся ее отмыть и причесать. Хоть это и бесполезно, выпачкается в первые же 10 минут. Господи, о чем я? Этому истарапанному чуду скоро 14. Взрослая девушка, так она и даст матери себя отмывать». Уже и младший справляется самостоятельно. Не могу, все равно для меня они все крохи. И это гроза лагеря тоже. Хм, девушка, синяки и царапины, разводы грязи и пота на лице, замызганная майка и шорты. Нет, я в ее возрасте была совсем другой. Меня интересовали модные шмотки. Думала, не пора ли пользоваться косметикой? Школа, фигурное катание, театр. Совсем немного за компанию с Ленкой. Ленки уже нет, театра, наверное, во всем мире не найдешь. Мы поем вечерами иногда. Митька что-то рифмует и пишет поздравления на свадьбы. Но разве это может заменить театр? А как было здорово посмотреть какую-нибудь пусть самую провинциальную труппу. Хотя наши дикие супербойцы просто не поняли бы, что это и зачем. А как я книги любила! Успехом у мальчишек пользовалась. И они меня уже интересовали. А еще. По уши была влюблена в карие глаза красавчика Ди Каприо. Но я не росла в альплагере после ядерной войны. Не пасла овец, не убирала хлев, не охотилась на диких собак, не лазила по скалам, не ночевала в снежных пещерах и не ходила на восхождения высших категорий. До высших категорий я и позже не дошла. Моя дочь все это делает. И довольно давно. Тряпки ее не интересуют, а косметики и макияжи этот зверек не имеет ни малейшего представления. Как и о кино и театре. Книжки да, у детей повальное увлечение чтением читают все подряд не разбирая, что попалось. Санька в свое время проглотила войну и мир за две недели. Но между вторым и третьим Томом таким же запоем читала учебник по физике: Неделя на Толстого, неделя на Ландау. Мальчики ее волнуют слабо, и рано еще, и слишком она привыкла к их вниманию: к преклонению не мужчин перед женщиной, а воинов перед богиней войны. Не Афродита, но Афина. Этакое маленькое божество с ободранными коленками и набитыми костяшками кулаков, догоняющее архаров на скалах и без промаха, стреляющие из арбалета. Голоногая, голорукая, коротко стриженная, способная пробежать за неполных 2 часа 20 километров вверх по ущелью только потому, что надо экономить горючку. Олег же собирался послать за ними машину. Отказались. «Боже, как же она коротко стрижется, ведь у девочки просто роскошные волосы. Их бы отрастить, хорошо подстричь или хотя бы подровнять. А она? Разве можно так? Наискосок, ножом?» А как-то наголо сбрила, Мешают в бою. «Да кто ж тебя пустит в бой, дурочка моя? Я все понимаю, выживание, дикие условия. Но девочка должна оставаться девочкой, а не боевой единицей, как шутил свекор еще до войны. Дошутился». «Мама, слышишь, я целый месяц буду в лагере, а потом уйду на верхние пастбище. Одна. Только с Кона и Атарой». «Ну вот, выросла дочка. Разрешение самостоятельно пасти овец – первая степень взрослости. В Четырнадцать далеко не всем доверяет Атару в одиночку. Это, кажется, первый случай. Но хоть месяц удастся пообщаться. Хотя как пообщаться, она же опять целыми днями будет носиться по лагерю. Поздравляю, Санечка». «Мам, ну что с тобой, ты не рада?» «Нет, что ты, конечно, рада, просто задумалась». «Вот что, как ты не сопротивляйся, но я хоть немного приведу твою голову в порядок. Обязательно, мам, если бабушка раньше не успеет».